Глава восьмая, объясняющая, зачем Карен понадобилась Артеморусу, и проливающая свет на некоторые обстоятельства исчезновения магистра Каспара. Светская столичная жизнь начиналась отнюдь не с рассветом, и я впервые за много дней спала, сколько того требовало уставшее тело. Это придало мне и физической силы, и душевной. Я окончательно уверилась, что повстречаю сегодня Каспара. И разве это была не встреча мечты? Я кружилась перед большим эльфийским зеркалом, рассматривая своё прелестное голубое платье со всех сторон и впервые в жизни испытала те чувства, что так важны для любой женщины. Ум мой был настолько занят непривычными для него мыслями, что я на время оглупела до невероятных пределов. Каким-то чудом мне удалось сообразить, что следует остановить служанку, уносящую мою старую сумку. Но к моему пышному наряду полагался лишь небольшой изящный кошелёк, расшитый жемчугом, и я могла захватить с собой лишь самые важные предметы. Поразмыслив, я положила в кошелёк ключ от дома Аршамбо и почти пустой пузырёк из-под которым я когда-то воспользовалась при похищении Озрика. «Вы восхитительно выглядите, госпожа Брагардиус!» — объявил Артеморус, завидев меня, а Констан, сопровождающий его, с одобрением прибавил. «Великая сила! Магия!» Княжескому дворцу мы отправились в роскошной карете. Я с превеликим трудом забралась внутрь, путаясь в многочисленных кружевных нижних юбках, напоминавших мне нагромождение мыльной пены и всю дорогу пыталась уложить валаны и рюши так, чтобы не застрять намертво при выходе. Чем дольше мы ехали, тем с большим беспокойством изучал меня Артеморус, явно сообразивший, что упустил из внимания некоторые аспекты своего плана. «Позвольте поинтересоваться, юная дама», — с опаской произнёс он наконец. «Имеете ли вы представление о придворном этикете и правилах поведения, принятом в высшем свете?» «Об этом вам следовало подумать ранее, раз уж вам пришла в голову блажь взять меня с собой», ядовито отвечала я, йорзая на своём месте. «Могу, пожалуй, обещать, что не буду громогласно сморкаться и мыть ноги в фонтане». Артеморус заметно вздрогнул, и я мстительно усмехнулась, хотя, признаться, и сама порядочно опасалась о простоволосице. Меньше всего я хотела бездарно истратить этот шанс и показаться Каспару неоттёсанной деревенщиной. Никогда в жизни я не решалась мечтать о том, что попаду в княжеский дворец, да к тому же, войдя через парадный вход. От простодушного восторга Я даже позабыла на время, как непрочно мое положение, и как мало я знаю о том, что меня ожидает впереди. Пока Артеморус тщетно пытался скрыть негодование, обуревавшее его после общения со стражей, которая нарочито долго изучала его приглашение, Я жадно осматривала дворец, чьи светлые белокаменные стены и стрельчатые высокие окна мало походили на мрачные строения Академии. «Эти глупцы ещё пожалеют о своей дерзости!» Зловеще пробурчал себе под нос Артеморус, то и дела оглядываясь. И Я подумала, что из когда-нибудь получится прекрасной глава Лиги Чародеев. По крайней мере, аспирант гневался на непочтительных стражников необычайно схожим образом. Зал, где должен был состояться торжественный приём Эзрингенского посольства, был заполнен придворной знатью. Конечно же, Артеморуса Авильского знал любой из присутствующих, но определённое количество придворных посчитало нужным сделать вид, будто понятия не имеет — Что за длинобородый старец в старомодной бархатной мантии появился сквозь шумной толпы? Те же, кто решился всё-таки поприветствовать Артеморуса, делали это смущенно и торопливо. Но быстрые поклоны взбесили старого мага едва ли не сильнее, чем равнодушие. И я заметила, что кончик его седой бороды извивается точно змеиный хвост. Меня же задеть презрительными рассеянными взглядами было куда сложнее. Большую часть жизни я провела в подобном положении и злорадно полагала, что некоторым магам не повредит опыт такого рода. К тому же отнюдь не все придворные щеголи изображали, будто не замечают меня, и эти выразительные взгляды оказали на мою осанку куда более благотворное влияние, нежели вчерашние заклинания. У внимания того были причины и помимо моей многократно усилившейся внешней привлекательности. Пышный наряд, который выбрали для меня чародейки, определённо выделялся на фоне тёмных закрытых платьев прочих дам. Прически всех придворных красавиц оказались очень строги. Ни единого локона не выбивалось из их коз, украшенных разве что скромными лентами в то время как в копне моих распущенных волос сверкали десятки драгоценных шпилек, немилосердно царапавших голову. Лица всех без исключения дам, попадавшихся на моём пути, были очень бледны, и я видела, что на создание измождённого образа у бедняжек ушло немало стараний и пудры, скрывающей здоровый румянец. Вовсе не так я воображала облик блистательного княжеского двора но моё молчаливое удивление не продлилось долго. Констан, разряженный почище меня, скривился и пробормотал. Проклятущая изрентгенская мода! Вот за что святошим изрентгенсам стоит дать пинка посильнее, так это за проповеди о вреде нарядных платьев. Выходило, что все эти тёмно-синие и серые одежды — недавнее веяние сопутствующие прочим переменам в жизни нашего княжества. Затаённая зависть в глазах придворных дам, явно с тоской вспоминающих о былых временах, получила своё объяснение. К моему удивлению, Артеморус не был единственным чародеем, приглашённым на приём. И удивление это было не из приятных, поскольку второй гостьей из числа магов оказалась Стелла Ван Хагевин что как нельзя лучше свидетельствовала о степени влияния чародейки в столице. Я не сразу узнала её. И в Академии она казалась мне воплощением элегантности и красоты. Во дворце же её блистательность была почти нестерпимой. И тот, кто попробовал бы не заметить столь дивную красоту, выставил бы себя полным идиотом. Я вздохнула поняв, что мой триумф оказался весьма краткосрочным. Теперь все взгляды были устремлены на Стеллу. Что и говорить, её серебристое платье и драгоценности были настолько великолепны, что даже я не сразу заметила того, кто её сопровождал, скромно отставая на полшага. Господин Милихара, мой новый секретарь, Мимоходом представила Стелла своего спутника Артеморусу. И старый чародей также небрежно кивнул, тут же заведя с госпожой Мажордомом разговор о каких-то делах Академии. «Мы же с демоном вытаращились друг на друга, не веря глазам своим». Со времени нашей последней встречи каждый из нас разительно переменился. И если к своему преображению я уже немного привыкла, то вид демона, разодетого в пух и прах, застал меня врасплох. Должно быть, чары личины начали потихоньку рушиться, и хоть значительных изменений в лице и фигуре Мелихара я отыскать не смогла, облик его в целом стал куда значительнее и суровее. Спохватившись, я быстро оглянулась, проверяя, не вертится ли рядом Констан. Вряд ли мой бывший ученик Узнал бы старого знакомца в новом обличье, но, да нельзя, растерянное выражение наших лиц сказала бы многое даже стороннему наблюдателю. Но, к счастью, констан куда-то отлучился по поручению Артеморуса, и мы с демоном могли перемолвиться парой словечек. Впрочем, это не было таким уж благом. Я понятия не имела, о чём с ним говорить. Мелихара оказался смышлённее меня, и, не тратя лишнего времени, быстро спросил, «Вы в беде? Вам нужна помощь?» Я замерла. Простой вопрос застал меня врасплох. «Несомненно, я была в беде, да ещё какой! И мне определённо требовалась помощь, а уж как хотела бы я вновь почувствовать поддержку друга, которому можно доверять!» Но я смотрела на демона, отмечая в уме все те изменения к лучшему в его внешнем виде, что свидетельствовали о наступлении светлой полосы в жизни Мелихара, и отчетливо понимала, наша случайная встреча может стать концом его спокойной жизни. Мне показалось, что демон наконец-то обрёл свою мечту. Ведь именно так он когда-то описывал, Ту цель, стремление к которой заставило его податься в мир людей. Стать правой рукой Стеллы Ван Хагевин, её доверенным лицом. Да что там? Я ещё раз окинула Мелихара взглядом, постаравшись быть беспристрастной. Демон был чертовски импозантен в своей новой роли, несмотря на невысокий рост и ржину. Кто знает, Не получили ли отклик те мечтательные взгляды, что он бросал на Стеллу при первых встречах? И стоило ли мне рушить то, чего он достиг, избавившись от меня и той тучи неприятностей, которые неизменно следовали за мной по пятам? Я вздохнула, покачала головой и так же быстро произнесла. «Нет, господин Мелихара, мои дела пошли на лад. Не беспокойтесь». Демон хорошо меня знал, и вряд ли мне удалось обмануть его, не будь он так откровенно смущен моим новым обликом. Вместо того, чтобы заметить мои подрагивающие пальцы и напряженный голос, Мелихара точно завороженный пялился то в мою декольте, то на моё лицо. В который раз судьба посмеивалась надо мной, воплощая в жизнь мои мечты с ехидной неточностью. В душе я надеялась, что увижу сегодня подобное выражения на лице Каспара. Но, увы, сколько я не вертела головой, никого похожего на своего крёстного так и не увидала. Милихара же, услышав мои слова, лишь коротко кивнул, с заметной неохотой отведя взгляд, и шагнул в сторону, рассеянно озираясь вокруг, точно никакого разговора между нами и не было. Между тем Стелла Ван Хагевен, перекинувшись парой слов с Артиморусом, повернулась ко мне, и слабое любопытство в её глазах спустя пару мгновений сменилось откровенной злостью. И я поняла, что чародейка меня узнала. И моё присутствие настолько возмутило госпожу Мажордома, что на время она позабыла о всяких правилах хорошего тона, не говоря уж о почтении главе Лиги. «Вы всё-таки притащили её сюда?» — воскликнула она так громко и резко, что сразу несколько человек оглянулись в нашу сторону. «А госпожа Ванхагевен промолвил Артеморус с оттенком угрозы. «Вы никак позабыли, где мы находимся и почему?» «О, нет! Я как раз об этом вспомнила!» Стелла была вне себя от гнева и пропустила мимо ушей всё то, что пытался довести до её ведома хмурящийся Артеморус. «Надеюсь, вы также помните то, что я всегда выступала против любых затей, в которых вы намеревались задействовать это змеиное отродье». Старый чародей, сообразив, что недооценил силу возмущения чародейки, которая не обращала ровным счётом никакого внимания на его выразительные взгляды и покашливания, совершил хитрый манёвр, в результате которого мы отступили в достаточно укромный уголок, перестав привлекать к себе внимание всех присутствующих. «Госпожа Ван Хагивен...» Теперь Артеморус не скрывал своего раздражения, и голос его стал трескучим. Поверить не могу, что столь разумная дама устраивает подобную сцену на глазах у всего княжеского двора. При нынешних обстоятельствах, когда все только и шепчутся о том, что время чародеев на исходе, давать пищу для еще более опасных пересудов, крайне неосмотрительно с вашей стороны. Мы не имеем права демонстрировать сейчас разобщенность взглядов. Да и в целом, я не одобряю любые попытки со мной спорить, как вам должно быть известно. Сударь, вы знаете, как я дорожу вашим уважительным отношением. Стелла пыталась вернуть своему лицу то самое выражение холодности, что так шло к её совершенным чертам, но голос чародейки срывался. Однако даже страх навлечь на себя ваш гнев не заставит меня промолчать. На это лживое двуличное существо — Нельзя положиться, и любые планы, которые хоть в какой-то мере имеют отношение к Карен Брагардиус, обречены на провал. Когда речь идёт о столь важных событиях, как те, что губят сейчас лигу, делать ставку на эту девчонку без рассудства. Я говорила это Каспару, говорю это и вам. Каспар тогда рассмеялся мне в лицо. И посмотрите, что стало с ним считавшим эту мерзавку своим главным козырем. «Еще одно слово, госпожа Ван Хагивен». Старый чародей сделал повелительный жест рукой, заставивший Стеллу наконец-то смолкнуть. «И вам придется долго размышлять над тем, как неразумно рушить чужие планы. А именно этим вы сейчас и занимаетесь, позабыв» о том, кому противоречите». Чародейка, чьё лицо вспыхнуло, но тут же покрылось смертельной бледностью, пробормотала, склоняя голову. «Прошу простить мою нездержанность, сударь. Поверьте, она происходит лишь из беспокойства за судьбу чародейства и из желания уберечь нас всех от надвигающихся бедствий». «Так будьте же мне опорой, госпожа Ван Хагивин, а не ещё одним бедствием, с которым невозможно совладать!» Отвечал Артеморус язвительно, и на этом спор завершился, оставив недобрую тень на лицах обоих его участников. Всё то время, что чародеи припирались, словно не замечая моего присутствия, я боялась лишний раз вздохнуть и напомнить о себе». Так поступил и Мелихара, внимательно прислушивающийся к каждому слову и бросающий на меня косые взгляды, ясно свидетельствующие. Теперь он и подавно не верит в то, что дела мои пошли на лад. Пылкая и возмущённая речь Стеллы взволновала меня куда больше, чем всё, что слышала я от Артеморуса до сей поры. Мне очень хотелось бы надеяться, что я неверно истолковала слова чародейки, но мрачное предчувствие вернулось ко мне, усилившись десятикратно. «Каспар не появится здесь сегодня», — обречённо поняла я. «Если мне и суждено повстречаться сегодня с кем-то, то это будет совсем другой человек». Услышанное настолько встревожило меня, что я совершенно позабыла о формальной цели нашего визита и с некоторым недоумением последовала за Артеморусом подавшим мне знак. Видимо, посольство вот-вот должно было прибыть, и придворные торопливо занимали свои места согласно писанным и неписанным законам. Судя по тому, с каким тоскливым раздражением старый маг смотрел на возвышение, где располагался княжеский трон, раньше он имел право находиться непосредственно у его подножия. Теперь же, едва заметные людские течения — вынесли нас на самые задворки, где толпились юные пажи, и сопротивляться этому было бессмысленно. Разумеется, здесь ни один шаг не совершался случайно. Артеморус и за ним Стелла Ван Хагевен, не промолвили ни слова, однако на их лицах легко было прочитать те самые мысли, что так громко и гневно озвучивал более юный и несдержанный Искин Веснок, столкнувшись с очередным неуважением в адрес чародейского сословия. Я попыталась было держаться чуть поодаль, не желая приближаться к госпоже Мажордому, но старый маг вновь жестом указал мне на полагающееся мне место, и я покорно встала по правую его руку, не ожидая ничего доброго. Если бы к тому времени у меня сохранилась хоть капля любопытства, я бы непременно огорчилась. С того места, что причиталось сегодня чародеем, было не разглядеть ни князя, ни его супругу. Но теперь меня одолевали настолько тягостные размышления, что я не замечала ничего вокруг себя. Когда Герольды объявили о прибытии посольства, я даже не подняла глаз, и Артеморус, склонившись ко мне, прошептал. «Неужто вам совсем не любопытно взглянуть на главного врага магии?» «Главного врага?» — переспросила я, глядя на нескольких людей в тёмных скромных одеяниях, медленно шествующих к трону. «Почётный гость князя Йорика сегодня, наречённая мать княгини Хайды, герцогиня Арборе». Артеморус говорил это с каким-то особым значением, сути которого я не уловила, тщетно пытаясь вспомнить, «При каких обстоятельствах слышала о герцогине Арборе?» и Имя показалось мне знакомым. «Вы, должно быть, слыхали, что княгиня Хайда всячески отвращает супруга от дружбы с чародеями, и именно её стараниями Лига сейчас пребывает в таком упадке», — продолжал нашёптывать мне старый маг. Конечно же, Хайда слишком юна для того, чтобы самостоятельно плести эти интриги, и всем известно, что каждый свой шаг она делает лишь по наущению своей дрожайшей названной матушке. Эта дама очень славна в изренгене, А вдовев, она унаследовала значительное состояние и употребляет всё своё влияние лишь для одной цели — изгнать чародеев из Изрингена — и Эпфильреда, запретив любое применение магии. Она чрезвычайно богобоязненна и считает магов главными врагами своей веры. В подобном же духе она воспитала и ту, которую называет своей крёстной дочерью, ведь своих собственных детей у неё нет. Я попыталась было разглядеть герцогиню, так занимавшую ум Артеморуса Авильского, но видела лишь покачивающуюся накидку из чёрных кружев, да худощавую высокую фигуру в чёрном платье. «Долго ли мне нужно здесь торчать?» — спросила я раздражённо, убедившись, что чародеи намерены попросту наблюдать за происходящим. Церемония эта, как мне кажется, припорядочно уныла, а из рентгенца наверняка живут в полтора раза дольше обычных людей — раз позволяют себе так медленно переставлять ноги. «Терпение, дитя моё!» — кротко отозвался Артеморус, предав себе утомлённый и грустный вид, заставивший меня насторожиться. «Я употребил остатки своего влияния для того, чтобы меня представили герцогине. Она и слышать не хотела о том, чтобы уделить внимание какому-то старому чернокнижнику». И теперь я намерен дождаться этой встречи во что бы то ни стало. Не станете же вы лишать старика последней возможности приобщиться к блистательной жизни двора, посмотреть в глаза той, что безжалостно загубило дело всей его жизни. «Вольно же вам напрашиваться на неприятности», — проворчала я. «Эта герцогиня плюнет в вас при всём честном народе, и вся недолго». Одним плевком больше, одним меньше. Тон Артеморуса был настолько смиренен, что я готова была поверить, будто стою рядом вовсе не с магом, славным своей исключительной злопамятностью, которая и стала залогом столь длительного пребывания на посту главы Лиги. Мало-помалу чопорная церемония оживилась. После того, как герцогиня поздравила свою названную дочь с рождением долгожданного первенца, а князь произнёс ответную речь, из которой следовало, что он чрезвычайно рад визиту высокородных изрингенцев, дружбу с которыми он намерен укреплять всеми возможными способами, к трону начали подходить господа, которых князь представлял герцогиня. Одних он именовал вернейшими слугами княжеского рода, других, преданнейшими друзьями, третьих, славнейшими, четвёртых, храбрейшими. И лишь глава лиги, когда пришёл его черёд, не был удостоен никаких эпитетов. Артиморус со Стеллой к тому времени незаметно переместились поближе к трону. И я, покорно следуя за ними, теперь хорошо видела и пожилого краснолицевого князя, и его бледную сочную супругу. Произнеся имя Артеморуса, светлейший князь страдальчески поморщился, точно предчувствуя неприятную сцену. А княгиня Хайда, не таясь, сделала отвращающий знак, ясно показывающий, что даже самого высокопоставленного из магов она считает чем-то сродни домовой нечисти. Я мимоходом отметила, что подобные жесты изучали адепты первых годов обучения и в очередной раз сказала себе, что и бесам из Присподней не разобраться в истинных причинах вражды между святошами и магами. Герцогиня, на которую я перевела взгляд, вдоволь изучив княжескую чету, смотрела на Артеморуса презрительно и враждебно. Её худое лицо не выглядело измождённым или старым. Напротив, правильные черты его словно не несли отпечатка прожитых лет. И я бы затруднилась определить точный возраст этой бледной, красивой женщины, которой не требовалось ни пудра, ни прочие ухищрения для того, чтобы напоминать ожившую статую. Волосы её были скрыты под сложным головным убором, с которого спадали волны чёрных кружев обманчиво простого плетения — цена которых явно могла сравниться со стоимостью иных драгоценностей. «Господин Артеморус», — произнесла она бесцветным тоном, — «я удивлена тем, с какой решимостью вы добивались личного знакомства со мной. Вряд ли мы из тех людей, что могут испытывать друг к другу приязненные чувства». Я не скрываю того, что главной целью моей жизни является изгнание вам подобных за пределы государств, населённых богобоязненными и честными людьми. Несмотря на то, что Артеморус ожидал недоброго отношения, примота госпожи Арборе задела его заживое. Ответить старый маг смог только после небольшой паузы, во время которой наверняка представлял себе, как испепеляет герцогиню, а затем развеивает её прах над самой зловонной сточной канавой из гарда. Как я уже не раз отмечала, умение сдерживать себя было присуще высокородным магам только при общении с равными себе, и всякая дерзость от человека, не принадлежавшего к древней и богатой чародейской фамилии, тотчас выводила их из себя». Покосившись на Стеллу, я убедилась, что чародейка уже прикусила губу до крови от бешенства. Но глава Лиги был куда старше госпожи Мажордома, и к тому же он, несомненно, подготовился к этому разговору, поэтому тон его был кроток и ласков. «Прошу простить меня, ваша светлость, за неуёмное любопытство», — произнёс он, слегка поклонившись. Вы, должно быть, слыхали, что в старости многие впадают в детство и совершают неразумные поступки. А я очень стар, госпожа Арборе, по людским меркам, и мне привычно размышления о том, что моё время уходит. На моё место вскоре придут другие. Юные, пылкие, одарённые. Я ведь тоже вступил на стезю чародейства в тяжёлые времена, о которых нынче все позабыли. Справедливо будет, если молодая поросль тоже попотеет, отвоёвывая своё место под солнцем. «Кстати, о молодёжи!» Артеморус, словно опомнившись, сплеснул руками. «Раз уж под сводами этого зала было произнесено моё имя, не будет большой беды, если я представлю вам одну чародейку, высоко ценимую лигой и подающую большие надежды, несмотря на юный возраст. Так как мне и в голову не могло прийти, что Лига высоко ценит мой труд на посту поместного мага в Захолустье, честно сказать, я сомневалась, что кто-то из магов высшего ранга сможет отыскать на карте княжества городишка Эсвард. Да и большие надежды в отношении себя не питала даже я сама. Слова Артеморуса — как мне показалось, касались Стеллы Ван Хагевен. Но, к моему удивлению, пальцы Артеморуса вцепились в мою руку, и я была вынуждена сделать шаг вперёд сразу по окончанию его речи. «В своём ли вы уме, господин маг?» — раздражённо бросила герцогиня арбора даже не взглянув в мою сторону. «Какое мне дело до ваших выкормышей?» Как мне казалось, я ясно дала понять, что уничтожу любого из них безо всякой жалости, если им вздумается противостоять мне и продолжать заниматься магией. «Госпожа Арборе», — продолжал Артеморус, точно не расслышав слова герцогини, — «позвольте представить вам одну из лучших чародеек из гарда. Карен Брагардиус» дочь Сальватора Долерского. И только увидев, как отшатнулась назад герцогиня, точно увидев перед собой призрака, только заметив, как расширились её удивительно яркие голубые глаза, которые были так хорошо знакомы мне по портрету из моего медальона, я поняла, зачем я очутилась здесь сегодня. «Ах ты ж!» Пробормотала я себе под нос, чувствуя, как распирает меня изнутри ярость. Как же я сразу не догадалась, от чего сохраняю ценность в глазах чародеев. Однажды я пригодилась Каспару для того, чтобы поймать моего отца. Теперь же с моей помощью намеревались манипулировать матерью. Матерью, которой я не знала и никогда не хотела знать, посчитав, что одного предательства с её стороны достаточно для того, чтобы составить мнение об этой женщине. На что именно рассчитывал Артеморус, предъявив меня герцогине? Если она отказалась от меня один раз, то что помешает ей сделать это и во второй? Но, видя то, как взволнована госпожа Арбора, я поняла, что удар мага пришёлся в цель. Герцогиня не собиралась делать вид, будто не узнала меня. Артеморус же не останавливался на достигнутом. Пользуясь растерянным молчанием, воцарившимся вокруг, старый маг вновь заговорил. «Право слово, госпожа Арборы. Это очень славная девочка, почти тех жех лет, что и вашего воспитанница, светлейшая княгиня Хайда». Она добилась немалых успехов на магическом поприще и предана делу Лиги чародеев, как никто другой. Ваша любовь к названной дочери столь велика, что я не сомневаюсь. За строгими манерами скрыта добрая душа, способная проникнуться тёплыми чувствами к той, что также по возрасту годится вам в дочери. Ей светлости дурно. — воскликнула одна из дам, сопровождавших герцогиню, и бросилась к госпоже Арборе, начавшей оседать. Княгиня Хайда испуганно вскрикнула и, позабыв о правилах приличия, бросилась к своей названной матери. Я же стояла на месте, точно окаменев. «Господин Артеморус!» — вскричал князь. «Если это воздействие каких-то ваших чар, то...» «Что вы, что вы, ваша светлость!» Артеморус благожелательно улыбался, сохраняя умиротворённый вид. «Клянусь, что не использовал ни крупицы магии. Я бы не посмел так оскорбить госпожу Арборе». Началась суматоха. Беспамятную герцогиню в сопровождении рыдающей Хайды унесли в покое под усиливающийся гомон. Я почувствовала, как нажим пальцев Артеморуса усилился и поняла, что старый маг хочет меня увести. Стелла, всё это время сохранявшая молчание, смотрела на меня с холодным любопытством, точно не зная, расценить ли произошедшее как благо или же как зло. Констант, незаметно появившийся за нашими спинами, сохранял непроницаемое выражение лица. Амелихара напряжённо прислушивался, не вполне поняв, чему именно стал свидетелем. «Как вы посмели?» — процедила я, резко выдернув свою руку из цепких стариковских пальцев. «Как вы посмели воспользоваться мной для этого?» «Ну же, дитя моё!» Артеморус сохранял спокойный вид, но я видела, что его переполняет ликование, под воздействием которого, как и от гнева, легко лишиться самообладания. Зачем нам вести беседы здесь среди толпы? Вернёмся в мой дом, остудим головы и там нет, почти крикнула я, отступая. Больше я не подчинюсь вам. Я никогда не прощу вас за то, что вы сделали. К этому времени Мы оказались поодаль от прочих придворных, разбившихся на небольшие группы и живо обсуждающих происшедшее с опаской косясь на Артеморуса. Должно быть, никто не поверил в его заверение, и сообща тут же было решено, что старый маг наложил на герцогиню заклятие. С каждой секундой придворные незаметно отступали всё дальше от нас, не желая стать новыми жертвами чародейского коварства. Вряд ли кто-то решился бы вмешаться в ссору между чародеями после всех событий сегодняшнего дня. Мне невольно подумалось, что в случае продолжительного беспамятства герцогини нас попросту арестуют, так что желание Артеморуса покинуть дворец побыстрее, воспользовавшись всеобщей растерянностью, вполне разумно. «Право же, вы совершенно зря устраиваете эту безобразную сцену, промолвил старый Макс нарастающим раздражением. Нам нужно уходить и побыстрее. Обещаю вам что? Выполните сначала своё предыдущее обещание, перебила я его. Я хочу знать, куда подевался Каспар. И после того, как вы мне скажете правду, я немедленно уйду. И взгляд мой Невольно метнулся в сторону дверей, через которые унесли бесчувственную герцогиню. «Мою мать!» Я почувствовала, как сбилось моё дыхание, и вновь я вспомнила этот взгляд голубых глаз, в котором не было ненависти или презрения. О, нет! «Ах, это!» Тон Артеморуса неуловимо изменился, И мне чертовски не понравились эти изменения. Действительно, сейчас самое время рассказать вам о Каспаре. Видите ли, Карен, не так давно вы, как и сейчас, продемонстрировали несвоевременное своеволие и упрямство. То, что произошло сегодня, было необходимо для блага Лиги, и вы должны это понимать. Мне плевать на благо Лиги прорычала я. «Пусть она провалится ко всем чертям. Даже не рассчитывайте, что я стану вам помогать в этой низкой затее». «Но это изначально была затея Каспара», развел руками старый маг. «И вы безжалостно порушили ее, сбежав из Эсварда». «Каспар говорил, что хорошо знает вас и сумеет сделать так, чтобы вы появились в нужном месте», в нужное время. «Почему бы просто не позвать её?» спросил я у него. Но он рассмеялся и сказал, что, узнав правду, вы тут же откажетесь участвовать, а простая просьба о помощи вас спугнёт, так как вы необычайно подозрительны. «Что ж, действуй, как знаешь», сказал я, и он отправился в Изринген подготавливать вашу встречу с герцогеней арбора «Однако он просчитался и в отношении вас, и в отношении вашей дрожайшей матушки», — Артеморус умолк и сокрушённо покачал головой. «Что это значит, чёрт бы вас побрал?» — спросила я, чувствуя, как пересохло у меня во рту. «Это значит, что Каспара стараниями герцогини Арбора отправили в тюрьму». «А вы, упрямая девчонка, так и не появились!» Взгляд Артеморуса наконец-то выражал честное чувство. И чувством этим был гнев. Я не могла ошибиться. «Так он в тюрьме?» — воскликнула я. «Уже нет», — промолвил Артеморус бесстрастно. «Руки у герцогини арборы длинны, а правосудие в Изрингене коротко». План Каспара провалился, и все мои старания помочь ему оказались тщетны. «Что?» — я едва могла говорить. «Каспара казнили в Изрингене, Карен», — с горечью промолвил Артеморус, склонив голову. «По прямому распоряжению герцогини Арборе».